Рениста. Каждый делал свое дело в меру отпущенных сил, и никому не было позволено не то, что укорять неторопливого Гришу за эти ее цирковые перемещения, но даже самым осторожным образом выражать сомнения в их целесообразности. А целесообразны они были хотя бы потому, что приходилось платить сразу три зарплаты – кухарке, шоферу и сторожу. Их было двое в жизни Орловой, абсолютно неприкасаемых, ни в чем не похожих, даже находившихся на разных полюсах жизни и, как иногда казалось, в различных измерениях. «Ноночка, королева моя!» — слышался ее возглас, обращенный к сестре, появлявшейся с розами или огромным блюдом с клубникой на тропинке, ведущей к дому. «Ноночка!» тонкий роевский профиль и через 50 лет сохранивший чистоту линии. Кто она была? Ни народная артистка, ни режиссер, ни известный театральный педагог? Вроде бы никто, только сестра Орловой, только бабушка для любимой внучки – Тот, в чьей жизни была своя настоящая бабушка, знает, какой сокровенной изнанкой готова вывернуться душа при одном лишь упоминании этого слова».